Ангельское лицо Габриэля было бледно, но неустрашимое спокойствие сияло на его благородном челе. Отстраняя на своем пути всех, кто мешал ему пройти, он прямо направился к двери в приемную. Ай, господин Абат, все кончено. Те, кто находится во дворе и смотрит через окна, говорят, что сестра Марта погибла. <связать> <связать> Габриэль, никого не слушаясь, подошел к двери и сказал служителю. Так, ждите меня здесь и держитесь наготове. А вы, друзья, сейчас же, как я войду, забрите за мною дверь. Хорошо, хорошо. Я отвечаю за все. А вы, служитель, придите туда, когда я вас кричу. Хорошо. Не раньше. Я ладно, ладно, я, я понял, я понял. Я Молодой хорошо. миссионер повернул ключ в замке. Наблюдавшие с улицы и стоявшие в комнате разом закричали от ужаса при виде того, как Габриэль, взглянув на небо и призывая Бога на помощь, отворил дверь и переступил порог. Дверь захлопнулась, и он оказался один на один с мороком. Укротитель зверей уже почти совсем открыл дверь, в которую вцепилась сестра Марта и сироты. При шуме шагов Габриэля... Морок быстро повернулся. Он оставил дверь кабинета и с злобным рычанием одним прыжком бросился на Габриэля, стараясь вытянутыми руками схватить его за горло. Миссионер ждал нападения и, угадав намерение противника, успел захватить его руки и пригнуть их вниз мощным движением. Укротитель зверей как будто ослабел. Его колени подогнулись, а глаза закрылись. Миссионер, предполагая, что после страшного напряжения сил Морок падает в обморок, выпустил его руки, чтобы оказать ему помощь. Чувствуя себя свободным, благодаря этому трюку Морок разом вскочил и неистово бросился на Габриэля. Изумленный этим неожиданным нападением, последний пошатнулся и хотел крикнуть, чтобы ему пришли на помощь, но Морок отчаянным движением приподнялся и вцепился зубами в левую руку миссионера, ранив его. Но, к счастью, в этот момент распахнулась дверь, и несколько человек ввалилось в комнату. Скорее, железо! Мой друг, скорее! Слава Богу, что оно накалено! Накиньте на морок одеяло! Это обезопасит нас! Габриэль надорвав рукав сутаны и обнажив левую руку, сделал знак служителю приблизиться. Затем он схватил железо, раскаленное до бела, и дважды приложил его к своей ране. Вскоре лоб Габриэля покрылся крупными каплями пота. Он побледнел, пошатнулся и потерял сознание.